«Шуты проклятые!» — взвизгнул Хрун со своего посадочного места на передних когтях дракона. «Что он сказал?» — заорал Ринсвинт. Дракон в это время рассекал воздух, стремительно набирая высоту. «Я не раз слышал!» — проревел два цветок, но и его голос унесло порывом ветра. Воспользовавшись тем, что девять стеблей слегка накренился, турист посмотрел вниз на маленький игрушечный волчок в который превратился могущественный червберг и увидел поднимающийся рой драконов. Крылья девять стеблей молотили и пренебрежительно отбрасывали в сторону ненужный воздух, который становился все более и более разряженным. У два цветка в третий раз заложило уши. Возглавлял погоню золотистый дракон. И на нем кто-то сидел. «Эй, как ты там?» — окликнул Ринсвинд. Ему пришлось несколько раз наполнить легкие процеженным воздухом, чтобы слова вышли наружу. — Я мог бы стать правителем, но нет. Вам, шутам Гороховым, обязательно понадобилось прилететь и... Хрун задохнулся, потому что ледяная атмосфера выдавила жизнь даже из его могучей груди. — Что творится с воздухом? — пробормотал Ринсвинд. Перед его глазами замелькали голубые огоньки. «Умк!» – вякнул «Два цветок» и отключился. Дракон исчез. В течение нескольких секунд трое приятелей продолжали лететь вверх. «Два цветок» и «Волшебник» являли собой весьма странную картину, сидя друг за другом с растопыренными поверх чего-то, несуществующего ногами. А потом... То, что принималось на диске за силу тяжести, оправилось от удивления и предъявило свои права. В этот самый момент дракон Льессы стрелой промчался мимо, и Хрун тяжело придраконился ему на шею. Льесса нагнулась над героем и поцеловала его. Эта деталь осталась незамеченной для Ринсвинда, который падал вниз, упорно хватаясь за пояс два цветка. Диск казался пришпиленный к небу небольшой круглой картой. По нему нельзя было сказать, что он движется, но Ринсвинда это не обмануло. Мир летел на него, словно гигантский торт с кремом. «Очнись!» — заорал он, перекрывая рев ветра. «Драконы! Думай о драконах!» Вокруг захлопали крылья. Это они камнем пронеслись сквозь стаю преследующих их бестий, Оставив ее наверху и позади. Драконы закричали и закружились по небу. Два цветок ничего не ответил. Ринсвиндов балахон бился на ветру, хлопал по маленькому туристу, но тот упорно отказывался приходить в себя. Драконы! В панике подумал Ринсвинд. Он попытался собраться с мыслями и представить себе схожего с живым дракона. Если уж он смог, думал, волшебник, то у меня тем более получится. Но ничего не получалось. Диск увеличился в размерах. Окутанный вихрем облаков круг медленно, но верно приближался к их ногам. Ринсвинд попробовал еще раз, закатывая глаза и напрягая каждый нерв. Дракон! Его воображение, несколько обтрепавшийся и заезженный орган, потянулось за драконом за любым драконом. — Ничего не выйдет, — расхохотался голос, похожий на глухой набат погребального колокола. — Ты в них не веришь. Ринсвинд взглянул на страхолюдное видение, которое сидело верхом на лошади и ухмылялось ему в лицо. Его сознание в ужасе метнулось в сторону. Вспыхнул ослепительный свет. Все накрыла кромешная тьма. Под ногами у Ринсвинда очутился мягкий пол, а вокруг розовый свет и потрясенные крики множества людей. Волшебник дико оглянулся по сторонам. Он угодил в какой-то туннель, почти целиком заполненный сиденьями, к которым были привязаны люди в заморских одеждах. Все они что-то кричали волшебнику. «Очнись!» — прошипел Ринсвинд. «Помоги мне!» Он начал пятиться от толпы, волоча за собой по-прежнему бесчувственного туриста. В конце концов его свободная рука наткнулась на дверную ручку какой-то необычной формы. Он повернул ее, юркнул в комнатку и силой захлопнул за собой дверь.